которые использовались в качестве защитных скульптурных образов, так называемым колоссой, Сделанной из глины, воска, набитой ватой материи, зерна или фруктов, кукла становилась олицетворением объекта колдовства. Все, что делали с куклой, должно было произойти с человеком. Король Яков I упоминает о них в своей «Демонологии» 1603. Некоторых других, о которых я говорю, он, дьявол, научил, как делать изображения из воска или глины. Когда эти изображения кладутся на огонь, люди, которых они изображают, и имена которых на них надписаны, начинают чахнуть и умирают от постоянно мучающей их с этого момента болезни. Что же касается образа последователей Вуду, как практикующих запретную в Европе черную магию, то безусловная заслуга в его создании принадлежит ранним колонистам и рабовладельцам, которые для большей пикантности приправляли свои рассказни людоедством, зомби и человеческими жертвоприношениями. Именно такие истории в первую очередь разогревали воображение толпы и разжигали аппетит создателей первых кинофильмов и дешевых бульварных романов, внушая им навязчивую идею о Вуду как о чем-то ужасном и темном. Втыкать булавки в людей и созерцать их страдания – идеи для христианства отнюдь не чуждая. Некоторые из наиболее зловещих образов распятия времен контрреформации выписаны столь откровенно, что не оставляют простора для воображения. Контрреформация – церковно-политическое движение в Европе XVI-XVII веков, возглавленное папством и направленное против реформации с целью восстановления позиций, утраченных католицизмом в ряде стран в первой половине XVI века. Одним из главных орудий контрреформации была инквизиция. Сегодня между Вуду и христианством установилось равновесие. Обе традиции сосуществуют довольно мирно. Известная гаитянская пословица гласит «Гаитяне на 80% католики и на 100% — Вуду». Сколько волхвов пришло поклониться Иисусу? Где-то от двух до двадцати. Исторически принято считать, что их было трое, поскольку принесли они три дара хотя кто сказал, что их было не четверо? Просто один не успел заскочить за подарком, магазины закрылись, и ему ничего не оставалось, как сброситься на пару с тем, кто принес ладан. В Евангелии от Матфея число волхвов нигде не упоминается. Кроме того, Иисус, если судить по тексту, был не новорожденным младенцем, а подросшим малышом и жил не в хлеву, а в доме. Большинство ученых согласны, что волхвы были священниками-астрологами, последователями Заратустры. Однако число их варьируется от 2 до двадцати. Цифра 3 установилась как общепринятый стандарт лишь в VI веке. Тем не менее, даже церковь сегодня пересматривает свою позицию. В феврале 2004-го Синод Англиканской Церкви согласовал ревизию книги общей молитвы книга общей молитвы, официальный сборник молитв и других литургических, то есть богослужебных, предписаний англиканства. Специальный комитет рекомендовал называть волхвов, которые пришли к новорожденному Иисусу с дарами, не мудрыми мужами «three wise men» — выражение, употребляемое в Библии короля Иакова, а «мэгги», поскольку «мэгги» является транслитерации слова, обозначавшего некий чин при персидском дворе, носить который могли как женщины, так и мужчины. И хотя вероятность того, что среди пришедших поклониться Иисусу была женщина невелика, полностью исключить ее невозможно. Подытоживается в докладе. Само слово Меги не сообщает нам ничего о количестве, мудрости или поле волхвов.